Глава третья. Призрак оперы. На плечо Крюгеру опустилась тяжелая ладонь. Фредди вздрогнул от неожиданности и вжал голову в плечи. Зачем вы оказались в моей ложе? Тихо произнес голос за его спиной. Я убью вас, как крысу. Крюгер медленно оглянулся. Перед ним стоял мужчина в темном пальто-рединготе и наглухо застегнутом фраке. Голову незнакомца покрывала широкополая шляпа. Кожа бледного лица была натянута, как на барабане. Глубоко посаженные глаза выглядели подобно темным отверстиям в черепе скелета. Нос был почти прозрачен. Крюгер впал в оцепенение, не зная, что сказать. В уголках его глаз еще не успели высохнуть слезы умиления. Это его и спасло. — Вы плачете, месье? — произнес неизвестный, смиряя свой гнев. — Вас тронуло блистательное искусство Кристины. — Я потрясен! — ответил Крюгер, на всякий случай пару раз притворно всхлипнув и стал вытирать глаза краешком портьеры. Глаза незнакомца зажглись пламенем нистовой страсти. — О да, Кристина сегодня просто великолепна! — вдохновенно произнес он. — Она в полной мере усвоила мои уроки. — Так вы — учитель пения! — Я — призрак оперы! — ответил неизвестный с таинственной улыбкой, от которой Крюгера пробрало до дрожи. Я давно наблюдаю за вами. Кто вы, месье? Назовите мне ваше имя. Фредди приподнял шляпу. Фредди Крюгер с улицы Вязов. Эрик Деслер. Призрак оперы тоже коснулся своей шляпы и беззлобно, а просто констатируя факт, показал пальцем на портьеру. Смотрите, месье Крюгер. Что вы сделали с интерьером моей ложи? Крюгер стушевался. Расшитая золотом бордовая материя была изрезана в клочья. «Это я сделал!» «А кто же?» «Вы слушали ангельское пение Кристины и теребили портьеру. Я видел это, но был не в силах вам помешать. Когда я слышу ее неземной голос... — Я просто деревенею. Становлюсь просто каким-то оловянным солдатиком. — Я тоже, — поддакнул Крюгер. Взгляд призрака остановился на его правой руке. — Это ваша перчатка. Она имеет отвратительный вид. Зачем вы ее носите? — Она дорога мне, как память. — Понимаю. — Месье Крюгер, вы меня заинтриговали. Позвольте пригласить вас к себе в гости. — А как же опера? Эрик Деслер сделал небрежный жест рукой. Перед началом выступления Кристина призналась мне, что ей сегодня не здоровится. У бедняжки высокая температура, должно быть ангина. «Вы знаете, что такое ангина, месье?» «Нет!» — честно признался Фредди. «Не знаю!» «Вы определенно весьма интересный тип», — покачал головой призрак. «Как бы то ни было, я не хочу, чтобы Кристина сегодня переутомилась. Бедняжка может сорвать голос. Она пела великолепно, и публика это отметила». А чтобы нынешняя премьера уж наверняка попала в завтрашние газеты, смотрите, что я сейчас сделаю. С этими словами призрак оперы трижды хлопнул в ладоши, и громадная хрустальная люстра под потолком, слетев со своих креплений, с грохотом обрушилась в самый центр портера. Раздались истошные вопли, стоны, проклятия. Любители оперы бросились в рассыпную. Фредди Крюгер с уважением уставился на своего нового знакомого, а призрак оперы, невозмутимый как мраморный бюст Шопена, нажал замаскированную кнопку, открыв потайной лаз в колонне, отделявший пятую ложу от соседней, и увлек Крюгера за собой в свое таинственное подземелье.